Новости науки. В Институте ученые генетики скрестили дятла с тервиком. В первый же день животное задолбало само себя до смерти. Престарелый миллионер, присол в салон интимных услуг. Подходит хозяйка. Мадам, я заплачу сколько надо за общество молодой. И страстные женщины. Бардон за вопрос, а сколько вам лет? 93. <раприс> Юноса, с вас уже достаточно. У уже сколько с меня? <рапристот> рубрика Полезные советы Если во время игры в снезки во дворе у вас неожиданно посла носом кровь, приложите плотно скатанный снизок к своему носу, а другой снизок глазу того по сей вине это произошло. <связь> <связь> <Семилеры>! <связь> Крутой бизнесмен показывает приятелю свою картинную галерею. <связь> Какое чудо! А? Это картина без сомнения кисти Рембранта. О, ну, Ребранта или Феррари там? То есть как? Да я в один день купил и картины в массы, но времени не было разбираться, где все и как называется. Или Хочу стать Лео, Лео, Затем, чтобы на работу лезть ходить. Yes! Yes! Yes! Yes!